«Боль началась со страха. Страха, что тебя оставят. А сразу после этого, начав злиться и обвинять его, ты задействовала травму предательства и стала в контролирующую позицию обвинителя. Если бы это была только травма покинутого, ты бы продолжала плакать и умолять, чтобы он не бросал тебя. Теперь понятно?» «Да, но почему же, когда я разговаривала с мамой, все было нормально? А как только собралась повторить то же самое с Марио, во мне проснулись травмы?» Не говори. Я знаю. Каждый раз поражаюсь, как быстро находится ответ, когда я правильно ставлю вопрос. Марио меня обвиняет, так как я не принимаю себя сама. Что же именно мне нужно предпринять, чтобы мы могли поговорить, и я при этом не злилась и не чувствовала с его стороны осуждения? Помнишь, ты сразу сделала вывод, что если будешь продолжать толстеть, он тебя бросит? Эта реакция пришла для того, чтобы ты осознала, для тебя быть толстой значит быть брошенной. «Вот это и нужно принять. В тебе происходит следующее. Ты не желаешь быть толстой, поскольку уверена, что из-за этого точно потеряешь Марию. Вот первое неприятие. Ты злишься на себя, так как веришь во что-то, мешающее твоему счастью, и не позволяешь себе быть такой, какая ты есть в данный момент. Видишь ли, тебе нужно толстеть до тех пор, пока не осознаешь это верование и не поймешь, что оно тебе больше не нужно. Ведь оно делает тебя несчастной, не приносит тебе радости». В глубине души ты знаешь, что на самом деле хочешь верить лишь в то, что делает тебя счастливой. Итак, начнем сначала. Ты считаешь, что быть толстой означает, что твой супруг будет тебе изменять, а со временем тебя бросит. Твоя мать тоже в это верит. Напоминаю, ты в это веришь не от того, что в это всегда верила твоя мать. Общее верование – это одна из причин, по которой вы притянулись друг к другу. Затем когда-то ты решила не быть такой, как твоя мать. «Видя, что, несмотря на свой вес, она все еще живет с твоим отцом, скорее в покорности, чем в радости, ты делаешь вывод, если ты не хочешь закончить, как она, нужно подтвердить твое верование, что Марио изменит тебе и однажды тебя бросит. Тогда ты не пойдешь по стопам матери, понимаешь, о чем я?» Анна кивает в знак согласия, но с сомнением. Я даю ей минутку, чтобы осознать сказанное, а затем прошу повторить, что она поняла. «Вижу, ты замечательно уловила ход моей мысли». Это непростая ситуация, ведь в ней задействованы противоречивые убеждения. Решишь ли ты быть как твоя мать или нет, в обоих случаях ты не будешь счастлива. Увы, наша система ценностей не знает, что чем больше во что-то веришь, тем сильнее это притягиваешь. Именно поэтому ты и растолстела, ведь ты делала акцент на том, как бы не поправиться, а подсознание понимает только образ, сопровождающий наши мысли, значит, в твоем случае это был образ полного человека». Какая в нас мощная созидательная сила, не находишь? Настанет день, и ты осознаешь, чего ты хочешь на самом деле. Тогда ты воспользуешься этой силой, чтобы слушать свои потребности. В этой жизни тебе нужно дать себе право набирать вес и при этом не считать, что супруг тебя бросит. Знаешь, почему наше эго постоянно нас пугает? Чем питает наши травмы, нет? Оно верит, что если рану разбередить, мы не справимся с болью и можем даже умереть. Скажи, ты правда веришь, что если Марио тебя оставит, ты от этого умрешь? Я-то, возможно, не умру, но должна признаться, у меня сердце сжимается при одной мысли об этом. Не представляю, как я смогу от этого оправиться. Почему это так сложно представить? Я знаю многих женщин, которые остались одни и прекрасно из этого выбрались. Иногда это делало их более сильными. Почему же я не могу думать, что так будет и со мной? из-за того, чему ты научилась в этой жизни. Ты мне рассказывала, что пережила твоя мать, узнав о неверности твоего отца. Даже если ты думаешь, что когда была маленькая, ничего об этом не знала, ты тогда непременно почувствовала ту острую боль и страх, который испытала твоя мама. Детям свойственно затаивать такую боль, ведь большинство из них не знают, как с ней справиться. В этой ситуации очевидно, что твое эго взяло вверх, чтобы защитить тебя. Должно быть, ты подсознательно решила, что с тобой такое никогда не произойдет. Ты не заметила, но эта боль проснулась, когда Марио оставил свою жену, чтобы жениться на тебе. Он бросил Риту, но в тебе проснулся старый страх. Совершенно естественно в тебе живет страх быть брошенной, ведь ты знаешь, что Марио уже сделал подобное с кем-то другим. Значит, вы с матерью боитесь одного и того же. Ты настороже и сомневаешься, что счастье с мужем может длиться долго. Вот почему единственный способ исцелить твою травму покинутого – это принять, что тебя могут бросить, и ты можешь кого-то оставить, и при этом не судить ни себя, ни других. Осознать, что каждый должен пережить опыт расставания и помнить, что уходящий не обязательно желает причинить оставляемому боль. Этим он просто показывает свои пределы или потребности. Вот смысл жизни каждого человека. В приятии и без осуждения пережить все случаи, которые мы притягиваем. Когда ты сможешь спокойно себе представить, что Марио прямо сейчас тебя оставляет, и главное понимать, что жизнь продолжается, только тогда твое эго перестанет навязывать тебе все эти верования. Пойми меня правильно. Я не хочу сказать, что как только ты примешь мысль о том, что справишься с уходом Марио, он тут же тебя бросит. Обычно все происходит совсем наоборот. Когда ты прекратишь носиться с мыслью об уходе мужа к другой, перестанешь питать ее энергией, будешь постоянно находиться в контакте с тем, чего желаешь на самом деле, Скорее всего, ты не притянешь такую ситуацию. Если же он тебя все-таки оставит, это будет испытанием, чтобы ты смогла проверить, действительно ли ты сможешь с этим справиться.